Райфель догнал его возле двери тронул за локоть. «Господин Ничи, постарайтесь понять меня. Пусть этим занимается ваша жена, Райфель. У меня другие задачи. Если вы намерены покрывать Ригельта, так и скажите. А финтить со мной не надо. У меня мало времени и достаточно много дел, в которых я обязан отчитаться. И я в них отчитаюсь, уверяю вас. Я не подвожу тех, кто отдает мне приказ и платит деньги». Господин Нича, вы, как и я, понимаете, что писать отчет о работе и передавать его э, незнакомому человеку такого еще не было. А просьбы, вроде той, с которой к вам обратился Ригельд, случались раньше? Нет, это было впервые. Меня это тоже удивило, не скрою. Что собой представляет Грибл? Лондонский уголовник. Мы к нему обращаемся в редких случаях. Кто к нему обращался, кроме вас? Я думаю, Фройбах. — Псевдонимы? Я знаю только один — Шнайдель. От кого он получал санкции на обращение к чужому? Речь шла о переправке Зибера. Я спрашиваю, кто дал ему санкцию. Мне казалось, что он получил казалось или убеждены. Я не располагаю фактами. Он обсуждал с вами этот вопрос? Нет. Так и напишите. Со мной вопрос о переправке Зиберта не обсуждался, санкции получены не было. Фройбах обратился к Гриблу по собственной инициативе. Ясно? Да, я понимаю. Понимает теоретик от математики. Я спросил, ясно? Да, мне ясно. Нам в Европе приходится работать в условиях разрухи и террора. Германия лежит в руинах, голод. Мы вынуждены скрываться и каждую минуту быть готовыми к выстрелу в спину. А вы здесь, видите ли, решили, что центр далеко и начали делать, что душе угодно, да? Мне было приказано легализоваться и наладить бизнес. Я выполнил это задание. Придет другое, выполню и то. Приведите с собой Фройбаха ко мне вечером. Да, ну ведь он в Монте-Карло. По мне хоть в Париже. Сколько туда километров? Сто? Меньше? Достаньте машину и привезите его к восьми часам. Я не успею к восьми. Его лодочной станции закрывается только в семь. Мы сможем приехать к 9 Кто в Эльдорадо мог знать о звонке Ригельта и вообще о Штирлице? Вальдман. Он приезжал к Ригельту, пока тот ждал возвращения Грибла. Достаньте мне машину. Я не знаю, как вы это сделаете. Но машина должна быть. Счет за нее передадите мне. Предложите любые деньги. Как найти Вальдмана? Зоусад Вермайера. Он там живет постоянно, слева от дороги. Есть указатель. Ваш к нему пароль. Заказанные вами генераторы находятся в пути. Сейчас это дефицит в Европе. Отзыв. Да, но в Канаде нет того сечения, которое мне нужно. Поэтому приходится искать в Британии. Оставайтесь здесь, пишите отчет, можете сделать это моими чернилами. Роуман передал ему пузырек с симпатикой. Раствор луковой эссенции абсолютно незаметно между строк. Фройбаха я навещу после визита к Вальдману. Пароль. Нельзя ли организовать лов исключительно большой рыбы, поддающейся обработке в мастерской хорхи где делают чучело? Отзыв. Придется ждать до завтра. Сегодня вода мутная, большая рыба не возьмет наживу. Каких-либо иных условных враз нет. В случае, если вы решите принять на себя руководство этими людьми, назовите номер татуировки вашего шефа по братству СС. Если она в сумме будет в два раза меньше моей, они перейдут в ваше подчинение. Какой, кстати, ваш номер? Дело в том, Райфель, что я никогда не состоял в СС. Никогда, ясно. Я всегда выполнял личные поручения Рейхсляйтера Боли. А номер моей членской карточки НСДАП, запомните, может пригодиться. 72322. Штирлиц не зря назвал мне номер своего партийного удостоверения. То, что я сказал Райфелю на единицу больше, дело не изменит, пусть ищет. Если решиться отправить запрос, они до сих пор раздавлены страхом перед тем, кто стоит над ними. Это хорошо до поры. Когда они наберут силу, будет плохо. Только бы успеть их напугать, чтобы они растерялись от страха перед тем, что возмездие возникает не только чужие, но и свои, и это возмездие беспощадно.